Глава двадцать пятая «Все эти годы» — хриплый голос Роу заставил Лиция напрячься и выпрямиться. Он не удостоил приемного сына взглядом, но точно слушал. «Ты говорил мне только о спасении магов и королевства. Ты так искренне восхищался моим родом. все из зависти, из жадности. Тебе мало артефактов, которые помогают тебе во всем. отправление до обогащения Теперь подавай тебе все власти. И ты будешь очень разочарован, когда останешься ни с чем. Я говорил тебе то, во что ты хотел верить, мой наивный Рорант, как и всем. Он не наивный, зашипела Яна-советника. Он преданный, отважный, и честь для него не пустой звон. Он много лет боролся за справедливость, веря именно в нее и в вас. но такому человеку, как вам, лица этого не понять. Вы и в подмётке не годитесь Роуренду. Он бы стал достойным королем а вы, будь у вас даже вся магия мира, никогда». Я больше не скрывала своего презрения, и маска безразличия все же спала с лица советника. Слова задели его, потому что попали в самое сердце. Может быть, на глубинном уровне он сам понимал, что недостоин трона. От этого так и разозлился. Схватив за волосы, он наклонил меня над столом и ткнул пальцем в карту. «Загадывай желание!» — заорал он. И одновременно с его криком прозвучал рев. Мы с советником повернули головы, заметив быстрое движение. Золотые браслеты на запястьях Роу начали превращаться в пыль на глазах. Вот она, сила кулона. Превращает металл в золото, а золото — в пыль. Верховный пока еще в образе мужчины растолкал вооруженных стражей, борясь с ними на мечах. «Ксен, беги!» — проорал он мне, не отвлекаясь от битвы. И по огрубевшему голосу я поняла, что он вот-вот обернётся, ведь ничего больше не сдерживало его магию. Я победно улыбнулась и толкнула лица, но врасплох его не застало. Вывернув мою руку, он намотал волосы на кулак и зашипел на ухо. Я убью его и без стражей. Справлюсь за минуту. Пусть только обернется. У меня есть волшебный свисток, который превращает мозг Дракуса в кашу. У них очень чувствительный слух, ты знала? Загадывай желание, и я отпущу вас. Он, конечно, врал. Возможно, не насчет артефакта против Дракуса. Но уж точно про то, что отпустят. Мы знаем слишком много, и, очевидно, не поддерживаем его взгляда. «Значит, нужно бежать. И срочно, пока еще есть шанс сохранить последнее желание». Я глянула на Роуренда, убедилась, что он уже почти полностью трансформировался, разнес большую часть кухни и уложил одного из двух инквизиторов. «Хорошо, хорошо», — заверила я. «Отпустите. Я загадаю желание, и мы пойдем». Лиций поднес компас и дернул меня, делая лишь больнее. «Ты врешь, ведьма. Загадай желание». Пусть на карте появится точное место. Он бросил компас на стол и достал из кармана маленький рожок. «Лицей!» — взревел Роу. «Не трогай ее!" Мощный хвост вырос последним. Он снес с ног второго инквизитора, и тот, ударившийся о стену, уже не поднялся. Перед нами предстал потрясающий красоты Дракус с родными желтыми глазами, горящими злостью и желанием расправы. «Мне казалось, Роу сегодня узнал достаточно, чтобы навсегда вычеркнуть этого человека из своей жизни. Я сказал, отпусти ее, не причиняй ей боли. Она загадает твое желание». Я недоверчиво уставилась на Дракуса, не веря, что он готов смириться. Но что-то в его взгляде дало надежду, что это вовсе не так. Сейчас и Роу пытался мне что-то сказать, и я, кажется, поняла». Посмотрела на карту и задала себе вопрос. А так уж плохая эта идея — найти магический источник. Вовсе нет. Это даже лучше волшебного цветка. Главное — добраться туда раньше Лиция и вовсе не допустить его в пещеру. «Да», — воскликнула я. «Я загадаю желание. Я хочу знать, где эта пещера». Лиция посмотрел на компас, и стрелка точно показала, что я не вру. И все же он почуял подвох, потому сразу отпускать меня не стал. «Одно неверное движение, Роу, и она мертва, и ты вместе с ней», — проговорил советник, показывая рожок. Дракус медленно кивнул, наверняка понимая, как эта штука работает. «И ты без глупостей», — предупредил он. «Отойди от нее, не прикасайся». Лицей насмешливо хмыкнул, но плавно выпустил мои волосы и дал мне, наконец, выпрямиться. Я еще раз послала Роуранду пытливый взгляд, лишь когда получила кивок. Оторвала последний лепесток на цветке. «Хочу, чтобы на карте появилась отметка входа в магическую пещеру», — загадала я. Вот и все, Последнее желание. Надеюсь, лица никогда туда не попадет. Но об этом я попросила мысленно. А вслух дважды медленно повторила прометку, одновременно запоминая расположение больших городов на карте. Ведь пещера может быть где угодно, а у меня должен быть ориентир. Но как только с моих уст слетело последнее слово, грубая ладонь легла на мои глаза, и меня резко оттолкнули от стола. Я упала на пол под крик Роу. Прежде чем он успел напасть на лица, и тот подул в свой рожок, и Дракус впервые издал истошный писк. Он извивался, как змей, пытался дотянуться кончиками крыльев до ушей. и с каждой секунды ему становилось все больнее. «Хватит, грязный червяк!» — заорала я и схватила первый попавшийся под руку блокнот. Запустила его в рожу советника, затем еще и еще. Это на мгновение отвлекло его, и он перестал дуть в клятый рожок. А Роу, не ведая, что делает, случайно снес хвостом стол и разбил окно, а после расправил крылья и разрушил часть стены и крыши. Лицей разозлился, что карта попала под завалы кирпичей. И подул вражук еще раз. В мою голову не пришла ни одна хорошая идея. Я знала только, что нам нужно убираться отсюда немедленно. Потому, схватив упавшую штору, я полезла Дракусу на шею. «Потерпи секундочку, не извивайся так!» Он не слышал. Бедный обезумел от разрушительного звука. Мне удалось лишь с третьей попытки ухватиться за выступающие кости вдоль скелета и кое-как закинуть ногу на шею Дракуса. А потом я затолкала ткань штор в огромные уши и проорала, что было моча. «Лети, лети, Роу!» Он выпрямился в ту же секунду. Писк смешался с рычанием, и Дракус, оттолкнувшись лапами и хвостом, окончательно пробил стену дома и взлетел в ночное небо. Я обернулась в последний момент, чтобы проверить, где советник. его в вскрикнула, когда увидела, что он схватил меч инквизитора и метнул его в Роуренда. Дракус подо мной дернулся, издал рев и запыхтел. Роу! испуганно прошептала я, поглаживая его ладонями по грубой чешуе. Мне с моего места не было видно, попал ли меч в цель. Но потому, как натужно и прерывисто дышал Дракус, поняла, что с ним не все в порядке. Только держись, прошу. «Твой кинжал, где он?» Он был на поясе штанов, как и всегда, и при обращении Роу вешал его на шею. Но сейчас не было ни кулона, ни кинжала. Осталось только кольцо Сафиры. Я разозлилась на себя, что вспомнила о нем так поздно. Но сейчас, пока еще крыша дома была видна, я собрала как можно больше силы ветра и послала смерч прямо в разрушенную стену, где стояла лица и продолжал дуть в свой рожок. надеясь добить Роу. Буря ворвалась в его дом и затянула мерзкого гада в эпицентр урагана, а после завалилась и крыша. Рухнуло все здание, клубы пыли поднялись в небо, и люди, живущие по соседству или проходящие по улице, начали с визгом разбегаться кто куда. Они казались все меньше и меньше по мере того, как Дракус набирал высоту, пока вовсе не превратились в точки. А город... в ряд разноцветных огоньков. Лишь тогда я рискнула вынуть ткань из ушей Дракуса. «Только не погибай, молю!» — прошептала я, поглаживая его шею. «Держись крепко», — хрипло произнёс он. Я держалась. Но от того, как всё закончилось, чувствовала себя разбитой и слабой. Я не запомнила, где пещера Роу, даже не смогла увидеть. И твой кинжал остался там, а ты ранен. А ещё твоя мама в опасности. Я не знаю, что делать. Держаться, — пророкотал он, — очень крепко. Потому что я не думаю, что смогу выполнять пируэты, спасая тебя. А дорога нам предстоит дальняя. Он звучал так, будто у него был план, и во мне расцвела надежда. «Милый, скажи, что ты задумал, иначе я сойду с ума?» «Не сойдешь. Ты будешь жить долго и счастливо, Ксин. Со мной. В новом мире». Но сначала мы вернемся в нахате. И ты загадаешь свое последнее желание». «Но я загадала», — Раздраженно заорала я. А потом подумала про его уши и нежно погладила их. Это и было последнее. Лицей вынудил меня. «В самом деле», — хрипло рыкнул Дракус, немного повернув ко мне морду. Его желтый глаз хитренько сощурился, и он оглушил меня вопросом. «А что скажешь про самый первый лепестока, который сорвал я?» «И который остался брошенным там, у дома ведьм?» «Роу!» — завизжала я от счастья, крепко обняв его. «Невероятно! Как я сама не додумалась! Ведь сорвала же те лепестки, чтобы напугать лица, а они все же не потеряли своих магических свойств. Значит, и тот, самый первый, который сорвал Роурант, не потерял». Он всё это время лежал там и ждал своего часа. Седьмое желание. «Ты потрясающий!» — выдала я. «Нет, в самом деле. Ты просто лучший!» Он фыркнул и опять запыхтел. Моя улыбка мгновенно сошла, а страх затопил сердце. «Только прошу, держись. Мы что-нибудь обязательно придумаем. Ты нужен мне». Мы летели долго, почти всю ночь. И каждый раз, когда я проваливалась в дремоту, Роу будил меня грозным приказом. «Держись!» А ближе к рассвету так устал, что и этого не мог. Лишь устало рычал, когда хватка в моих руках слабела. «Я держусь, держусь!» — заверяла я. «Ты тоже не сдавайся, еще немного!» «Ты сможешь, мой хороший!» Подбадривания помогали ему, и я старалась выкрикивать их чаще. Мы оба были измотаны и обессилены. но ему было намного сложнее. Когда мы прибыли на место, во мне открылось второе дыхание, и надежда придала сил. «Смотри, там уже лес, на хате. Ты ведь помнишь, где тут огромный дуб и ущелье?» Роу ничего не ответил, даже не заурчал. Дракусья морда начала опускаться, а крылья складываться. Он, кажется, потерял сознание, напугав меня до ужаса. «Роу!» — прокричала я в панике, хлопая его по шее. ну уже очнись мы падаем верхушки деревьев под нами стремительно приближались и если сверху лес казался пушистым зеленым ковром то теперь я видела лишь бесконечный ряд колов нам точно не выжить роу прошу тебя пробормотала я обреченно и обняла его так крепко как могла прямо сейчас мне нужен был не дракуса мужчина его теплые объятия и уверенные слова о том что мы справимся со всем и будем жить вместе в лучшем мире. Ты ведь обещал. Сапфир на кольце засветился ярче, и без моего участия вырвалась сила ветра. Я и не подумала о нем. А он вдруг окружил нас Роурендом воздушным кольцом, останавливая падение, уменьшая скорость. «О!» — воскликнула я и приободрилась. Попыталась мысленно подчинить силу ветра, и, к моему удивлению, — Мне удалось выбрать направление. Я выставила вперед руку, и каждый раз, когда хоть немного направляла ее влево или вправо, сила ветра направляла нас в нужную сторону. Роу больше не нужно было тратить силы. Мы летели с помощью магии. «Небеса и земли! Спасибо тебе, Великая Софира. Я немного поднялась, чтобы видеть больше леса, и полетела вперед, доверяя чутью. Огромный дуб у самого ущелья служил прекрасным ориентиром, и очень скоро я едва не прыгала на дракусе от радости, когда заметила то самое место спуска. Узнала его и по дереву, и по оборванному канатному мосту, и, конечно, то самое глубокое и страшное ущелье, вход в секретное место ведьм. Я решила пролететь чуть дальше в надежде увидеть их дом, но впереди были лишь голые скалы и лес. «Выходит, место действительно волшебное, раз его не видно с неба». Ведьмы обезопасили себя, чтобы никто не смог найти их дом. Пришлось возвращаться. Скалы были неровными и острыми, в некоторых местах было очень узко, и я боялась поранить Роу. Но в такие моменты мне удавалось максимально замедлить полет, и в конце концов мы приземлились у самой пещеры. Дальше только пешком». Вход слишком маленький для Дракуса. Сила ветра мягко уложила Роуренда на землю и испарилась, поднявшись куда-то ввысь. Я слезла с огромной шеи и сразу же упала, не чувствуя онемевших ног. А когда все же встала, меня сковал страх. Роу был ранен весь в крови, и из его бока торчала лишь рукоять меча. Все остальное было внутри. «Нет», — прошептала я, пытаясь сдержать панику, — и ужасающие мысли. «А что, если он уже...» «Нет, Роу, не смей меня оставлять!» Я бросилась к дракусе и морде и начала трясти ее, хлопать, даже бить кулаками, лишь бы только он проснулся. «Роу, прошу!» Прислонив ухо к огромным ноздрям, я ощутила тихое дыхание и застыла, услышав его голос. Ксейн, Тихий, совсем уловимый зов. Я упала на колени перед ним, пытаясь не разрыдаться. последнее желание затараторила я еще не все потеряно ты сможешь обратиться и пойти со мной я не хочу тебя здесь оставлять ни на секунду роуранд не ответил он пытался мне что- то сказать мама только и смог выдавить он спаси ее пожалуйста я покачала головой и прикусила губу до боли я хочу спасти тебя, а ты спасешь ее Он вяло рыкнул, но я и так знала, что это было в знак протеста. А его последнее слово и вовсе меня добило. «Люблю». Он сказал его громче, заставив себя поднять веки и посмотреть мне в глаза. Он собрал последние силы в себе. Это было прощание. Спустя долю секунды его взгляд стал пустым, смотрящим сквозь меня, совершенно безжизненным. «Нет», — прошептала я. и больше не могла бороться. Боль поглотила меня. Я отталкивала ее протестами и неверием, но даже сквозь горькие слезы видела эти глаза и внутренне умирала. Роу не сдержал слова, он оставил меня. Он обещал быть моим единственным, я ведь поверила ему. Я сама этого хотела. А теперь я просто не представляла, как жить в этом клятом мире без него. «Нет, нет», — зло зашипела я, утирая слезы. «Этого не будет, нет. У меня есть последнее желание. Ты не умер, ясно тебе. Я тебя не отпускала». Поднялась с колен бросилась в пещеру. Бежала, падала, царапала руки об острые камни, но не видела ничего, кроме цели. И знала одно. «Если я не верну Роуранда, то и мне незачем здесь оставаться». Без него все вдруг потеряло смысл. Смысл, который я только-только обрела. Я вышла на ту самую поляну, увидела водопад, старый дом, заброшенный сад. Первые лучи солнца вот-вот собирались осветить скалы. А значит, я должна была торопиться. Задыхаясь от нетерпения, я начала ползать по траве, разыскивая лепесток. А когда увидела розовое мерцание, закричала от радости. Действительно. Маленький клочок магии лежал в траве, ожидая меня. Я подняла его трясущимися пальцами. Погладила и несколько раз выдохнула. Сердце выпрыгивало из груди, а в голове царил настоящий хаос. Он просил освободить его маму. Это нужно учесть. Но в первую очередь я должна вернуть его. Это сейчас единственное, чего я хочу всем сердцем. Еще не поздно. Ритуальное сожжение ведьм... Произойдет вечером в канун проклятой ночи. Но даже если я загадаю сейчас оживить Роу, долететь до столицы до вечера мы не успеем. Возможно, с помощью моего кольца. Возможно. Но если нет, Роу мне никогда не простит. Хотя бы мои родители в безопасности. Пожелать спасти всех ведьм и ведьмаков. Но Роу это не поможет. Его нужно оживить. Оживить всех ведьм и ведьмаков — Их будет слишком много, и это не спасет его маму. А если всех оживить и переместить в безопасное место? Вот хотя бы сюда, в нахате. Они бы здесь быстро порядок навели. Но проблема в том, что это масштабное и слишком обширное желание. Что-то может сбыться не так. А вдруг цветок вообще не оживляет? Или оживляет лишь тела, не возвращая в них души? Представляю эти толпы ходячих по лесу мертвецов. Нет, все не то. От беспомощности хотелось кричать. Я лишь хотела вернуть его. И то время, когда нам было хорошо. Да любое время с ним. Даже когда мы спорили, и он рычал на меня, думая, что у него все под контролем. Я бы отдала что угодно. «Ох!» — воскликнула я и затрясла свободной рукой, пытаясь смахнуть панику. «Я готова загадывать». Хочу вернуться в тот день, когда мы нашли волшебный цветок. Хочу вернуться в тот день, когда мы нашли волшебный цветок. Здесь, на этой поляне. Хочу вернуться в тот день, когда мы нашли волшебный цветок. Кроу. Я крепко зажмурилась, вкладывая всю силу своего отчаяния и мольбы в это желание. Из всех оно было самым заветным и просто не имело права не сбыться так, как надо. Всем Удивлённый голос Роу заставил меня открыть глаза и осмотреться. Я увидела его, выходящего из дома, и он смотрел на меня недоуменно хмурь брови. Такой же, как и тогда. Даже кинжал на поясе висел. «Что ты здесь делаешь? Я же видел, как ты вошла в дом. Не смей трогать цветок». Я проследила за его взглядом и заметила в паре шагов от себя волшебное сияние. А цветочек-то как новенький. Еще не сорванный, и все семь лепестков на месте. «Его можно сорвать только ночью», — напомнил Роу. Я закрыла рот ладонью, а затем и глаза. Не хотела, чтобы он видел меня ревущей, но не могла сдержать слёз радости. А потом резко поднялась, собираясь сброситься к нему. Но он уже был возле меня и сам стиснул в объятиях. «Прости», — проговорил он, сжимая меня и гладя по волосам. «За что?» — спросила я. за то, что напугал. «Не стоило приставлять клинок к твоему горлу». Я рассмеялась сквозь слезы и подняла голову, утопая в его немного растерянном и все равно нежном взгляде. Он уже что-то чувствовал ко мне тогда, а я не замечала ничего из-за своих страхов и обид. Вернее, это уже сейчас. Я вернулась в прошлое. А Роу не помнит ничего, что с нами произошло. Чуть позже я обязательно вернусь в ущелье и проверю, исчез ли Дракус. «Ничего. Я могу врезать тебе за это, и мне полегчает. Правда?» Эти его игривые брови поползли вверх, а губы изогнулись в насмешливой улыбке. Но когда я припала к ним своими, удивление как рукой сдуло, и в ответ я получил уверенный и напористый поцелуй. «Он уже что-то чувствовал ко мне». «Ты решила меня заколдовать?» — спросил Роу, когда мы оба вдоволь насытились снежной лаской. По крайней мере, на время, на какие-то минуты. «Да, получается?» Я невинно похлопала глазками. А он улыбнулся, не прекращая ко мне прикасаться, поглаживать. «И чего ты хочешь? Я ведь дал тебе слово, что твои родители...» «Я хочу жить в лучшем мире», — оборвала я. «Чтобы у меня был дом...»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 закончил Роу, смотря на меня теперь точно, как на тот цветок. Я запомнила этот наполненный неверием и восхищением взгляд. «Как ты проникла в мою голову, ведьма?» «Бери круче», — поддразнила я и положила ладонь на его грудь. «Я проникла в твое сердце». Подмигнув немного, оторопелому ему мужчине, я прошла мимо него и направилась в дом ведьм. У входа обернулась. Он стоял все там же, не шевелясь. «Ты идешь Роу, там кровать из цветов». Его лицо, когда он обернулся, надо было запечатлеть навсегда. «Интересно, у лица есть подобный артефакт? Очень скоро я узнаю. А пока у меня есть целый день, чтобы насладиться временем с Роу и продумать своих семь желаний».